Каманин. Летчики и космонавты. Москва. Издательство политической литературы. 1971 год. Имя автора этой книги широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Он один из семерки летчиков, спасавших в 1934 году челюскинцев и первыми удостоенных звания Героя Советского Союза. К мондю авиационных соединений в годы Великой Отечественной войны, один из руководителей подготовки космонавтов с начала 60-х годов. Его книга содержательный и волнующий рассказ о больших и славных событиях в истории советской авиации и космонавтики. О жизни его людей, о мужестве и героизме наших лётчиков и космонавтов. О бастере и его книге. Лётчики и космонавты Само название этой книги говорит о том, что она посвящена людям замечательных профессий. К ним относится и автор, герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Николай Петрович Комарин. Автор книги человек интересной судьбы. Он принадлежит к поколению людей, которые росло вместе со своей советской родиной. Детство и юность этого поколения проходили в годы, когда рушился старый мир и начиналось строительство новой жизни а период становления и возбужения совпал с первыми пятилетками, когда Советский Союз из отсталой страны превращался в могущественную державу. В годы Великой Отечественной войны люди этого поколения явились организаторами борьбы советского народа против фашистских захватчиков и сами проявляли доблесть, отвагу и героизм. В послевоенный период они шагнули на новую ступень – Решая задачи, поставленные временем эпохи строительства коммунизма, прогресса, представителем такого поколения есть о чём рассказать читателям. В Комсомольске путёвки Команин поступил в военную школу лётчиков, окончил её и служил на Дальнем Востоке в прославленной авиационной эскадрилье имени Владимира Ильича Ленина. Здесь он обрёл крылья. Повествуя об этом периоде своей лётной службы, Автор показывает, как в результате больших преобразований в годы первой пятилетки Советский Союз становился первоклассной авиационной державой. С любовью вспоминает лётчик свой первый боевой самолёт Р-1, а затем новейший по тому времени Р-5. С благодарностью и признательностью пишет он о тех, кто неустанно заботился об укреплении боевой мощи военной воздушной сил. А командирме Аукснисе Камживи, Клышейка и других ветеранов авиации. Впервые я услышал о комании весной 1934 года. Весь мир восхищался советскими лётчиками, одержавшими огромную победу в Арктике. Выполняя задание Центрального комитета нашей партии и советского правительства, они в труднейших условиях Чукотки пробились к ледовому лагерю Шмидте и спасли 104 челюскинцев. Лётчик Николай Каманин был командиром отряда и возглавил полёт группы сухопутных самолётов Р-5 через горные хребты на Чукотку. Он сумел пробиться к лагерю челюстников, совершить несколько рейсов и вывести с Ольдины 34 человека. В связи с этим выдающимся подвигом советское правительство установило высшую степень отличия звание героя Советского Союза. Весной 1934 года это звание было присвоено семёрке отважных лётчиков, спасших челюскинцев: Анатолию Флебедевскому, Сигизмунду Леваневскому, Василию Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Шлепнёву, Ивану Доронину и Михаилу Водопьянову. Мы, ветераны гражданской войны, искренне поздравляли кавалеров Золотой звезды, радовались, что слава красных авиалётов приумножена по Синью Челюскинцев автор посвятил в своих воспоминаниях волнующие страницы. Первая семерка Героев Советского Союза, как и подобает советским людям, воспитанным Ленинской партией, с честью выдержала испытания славой. Свой долг доблестные летчики видели в самоотверженном служении Родине, в труде, в учебе. В предвоенные годы Каманино кончил военно-воздушную академию, был избран депутатом Верховного Совета СССР командовал бригадой лёгких бомбардировщиков. В годы Великой Отечественной войны мне, как командующему воздушной армией, приходилось неоднократно встречаться с генералом Команиным.